Глава восемнадцатая. Плетение переводчик Гюнтеру решили доработать позже. Сперва требовалось сбрить отросшую шерсть на плече, чтобы добраться до татуировки на коже. Зачем? Из слабой надежды, что когда-нибудь он все же совладает со звериными голосовыми связками и сумеет заговорить. Ну что, пойдем отсюда. Звучно хлопнув в ладони, пробасил Риган: "Райна, девочка моя, надо найти твоему котенку подстилку." Хейман неторопливо обернулся к барону и растянул губы в ухмылке, продемонстрировав клыки на всю длину. "Я прикажу слугам, чтобы в твоих покоях обустроили ему место." н и ч у т ь не впечатленный этой демонстрацией, продолжал Риган. А ты пока объясни ему, как себя вести, чтобы выглядеть достоверно. Да, дядя. Кивнула Райна, разглядывая свою новую пустышку. Ити нормально сможешь? Спросила у соблизубого Мия. Тот кивнул и встал, выжидающе глядя на людей. Ну пошли! Махнул рукой барон. Выйдя во двор. Стриж обнаружил, что уже начало темнеть. Заканчивался еще один сумасшедший день в новом мире. А время-то к ужину, вздохнул Риган. Э, ты глянь, как тебе повезло-то! Рыжий п р о й д о х а завистливо разглядывал приобретение Райны. А если я кого-сти графу ко кошу, мне дадут такого? Дадут. Прежде чем кто-то успел раскрыть рот, прогрохотал барон: "Так дадут, что не унесешь, Робин, мальчик мой, когда ты наконец усвоишь, что длинный плащ опутывает ноги, а длинный язык шею. Когда-нибудь". б е с п е ч н о отмахнулся рыжий. "Райна, ты на нем верхом скакать будешь?". Выражение его лица придавало словам двусмысленное и весьма неприличное значение. Ты сам главное не зазевайся и под ним не окажись. Невозмутимо отбрила воительница, пока побледневший Даран втягивал воздух сквозь сжатые зубы. Гюнтер же смерил остряка тяжелым взглядом и, выпустив когти, провел по брусчатке пять глубоких борозд. Рыжий уловил намек и быстро разорвал дистанцию, отойдя к невозмутимому Вигу. Он своей смертью не умрет, переглянувшись с Лехой, резюмировала Мия. Лаура лишь тихо вздохнула. Скрипнула дверь цеха, выпуская рабочего с ящиком в руках, и привычный шум двора разорвал свист подлетающей мины. Прежде чем Стриш осознал, что в этом мире нет ни минометов, ни даже такого понятия, как артиллерия, уже лежал на брусчатке рядом с м е е й накрыв собой Лауру. Рядом отчаянно материлась Райна, пытаясь одновременно выбраться из-под лапы Саблезубого и выхватить из ножен шпагу. Вы чего? Обалдело поинтересовался Риган, покачивая булавой. Лёха мысленно поблагодарил Всевышнего за то, что барон убедился в отсутствии угрозы племянницам до того, как размазал пустотников по брусчатке, равно как и Даран, застывший с обнаженным клинком. Это трубу пресса прорвала, пояснил Риган. Стриж встал машинально, посмотрев на небо. Бессмысленный рефлекс. Мину или снаряд не разглядишь, слишком велика их скорость. Но все равно инстинкт заставлял смотреть вверх, в попытке увидеть падающую с небес смерть. Да что с вами? Райна вскочила на ноги, сжимая фес шпаги. Долго объяснять? Хмуро отозвалась мия. Действительно, как коротко рассказать местным, что такое артиллерийская мина? Тут же, наверное, катапульта, запускающая булыжники или большие стрелы вверх, и н ж е н е р н о й мысли. Стриж даже немного позавидовал. Здесь нет нужды зарываться в землю и чутко прислушиваться к каждому звуку в надежде услышать подлетающий снаряд. Мина в этом плане лучше, ее скорость ниже, потому с л ы ш н о издалека. Но сам звук. Он невольно поежился. жуткий, шелестящий наполовину вой, наполовину свист, словно голос самой смерти. Если рядом нет ямы, в которую можно упасть, остается лишь обнимать землю, матушку, надеясь, что куски металла пройдут над тобой. Да и то шансов мало. В отличие от снаряда, мина с ее чувствительным взрывателем делает не глубокую воронку. Зато осколки идут почти в притирку к земле. Ничего, мы не торопимся, – пробасил Риган. В нашем мире похожий свист издаёт оружие, способное не оставить камня на камне от такой крепости, – объяснил Стриж, глядя на сумрачного Гюнтера. Кречеты замолчали, переваривая услышанное. Какой-то. Уникальный артефакт древних. Мрачно предположил Даран, явно вспомнив развороченный замок клана. Если бы, вздохнул Стриж, просто о р у ж и е разной мощности, которые применяют практически повсеместно, иногда разрушая целые города. Вновь повисло тяжелое молчание. Не хочу даже видеть ваши войны. Нарушила тишину Райна. И правильно делает, хмыкнул демон. Даже я под впечатлением от того, что вы творите. Рига нагляделся, жестом подозвал слугу и приказал: "Подготовь место для пустышки госпожи р а й н ы Слуга опасливо косясь на клыкастую тварь, поклонился и обратился к воительнице: "Пойдемте, ваша милость". Выберите сами, что лучше. Райна величественно кивнула и ушла в сопровождении тигра. Леха подумал, что смотрятся они красиво, о т р и с у й с них обложку к фэнтези книге. Проводив их взглядом, Даран негромко, чтобы слышали только с т о я в ш и е рядом, сказал: Мне пора отправляться в замок. Нужно посветить пузыря. В т а й н у о грядущих переговорах Лауры. Ты уже придумал, как это сделать? Разгладив усы, уточнил Риган. Да, ответила за брата юная графиня. Дар попросит его подобрать людей понадежнее для моего сопровождения. Он сам Райна, Виг, Робин и мои телохранители известны многим, а я по легенде еду инкогнито. Потому меня должны сопровождать те, кого не узнают. Замковая стража тоже привлечет лишнее внимание. И он поверит? Скептически поднял бровь барон. Что ты? Отпустишь графиню в сопровождении, не пойми кого? Ну, так она у нас и сама могучий боевой маг. Не весело хохотнул Даран. Единолично победила в ритуале известный бойцов клана, а в остальном людям свойственно считать других идиотами и верить в то, во что они хотят. А пузырь явно уверовал в то, что умнее нас всех вместе взятых и сможет провернуть все, что пожелает. Даже если он не поверит, добавила Лаура. Мы ничего не теряем. И то верно, согласился барон. Начну с того, что потребую рассчитать, сколько нам нужно для проведения церемонии и выплат на ближайшие два-три месяца, пока мы не доставим оружие церковникам. Пусть продолжает думать, что мы намели. Последнее слово заставило пустотников переглянуться. Церковникам? переспросила Мия. Потом расскажу, пообещала Лаура. Отправляйся, Даррен, и проследи, чтобы сам пузырь не покинул замок. С удовольствием, о с к а л и л с я коллега. Риган вздохнул, покачав головой. Никогда не думал, что мы окажемся в таком дерме, ь сказал он. Никто не думал. д а р а н к ривоухмыльнулся. Виг, Робин, за мной! Даже не пожравший, возмутился рыжий. Все д л е перекусишь! Жестко оборвал брата капитан с т р а ж и Виг пихнул п р о й д о х у локтем и пошел вслед за командиром, так и не проронив ни слова. Стриж даже заинтересовался. Может, он вообще не мой? Они же в четвером отправились в гостевые покои, отведенные Лауре. Едва добравшись до кресла, она рухнула в него и с явным наслаждением сняла обувь на внушительной платформе. Если ты не убьешь Гарма, эти туфли убьют меня, н е д о б р о предрекла графиня. п о з в а т ь чесальщицу пяток? уточнил барон, усаживаясь в соседнее кресло. Не сейчас. Покачала головой Лаура. Скоро нам предстоит ужин в компании иветты. Боль и страдания от этой обуви не дают мне расслабиться. Полезное качество, одобрил Риган и с интересом уставился на Леху. Ну пустышка, показывай, как собираешься подменять графиню. Сейчас стрижу, куда больше хотелось вымыться и о т о с п а а т ь с я но видно, ему на роду было написано сдохнуть грязным и уставшим. Наверное, даже перед последним боем хрен дадут переодеться в чистое. Спасибо, хоть лицо позволили ополоснуть после дороги. Белочка, сделай лицо и голос Лауры, попросил он. Похоже, демон тоже устал. Потому что вместо обычного ворчания или колкости молча приступил к работе. Ты нахрен! Завернул ликую матерную конструкцию Риган, глядя на трансформацию. Стариш, проморгавшись от посыпавшихся из глаз искр, налил себе воды в кубок. Полностью с вами солидарен, господин Риган. Напившись, сказал он голосом Лауры. Барон развел руками и вопреки ожиданиям с т р и ж а ц е н з у р н о озвучил свое мнение. Поразительно! Никогда не видел ничего подобного и даже не слышал. Стриж молча улыбнулся в ответ. Трансформация вымотала его окончательно. И он испытывал огромноее искушение послать всех к черту до утра, схватить Мию в охапку и завалиться в койку. Все, оборачивайся назад, махнул рукой барон. Мужик с головой моей племянницы выглядит жутко. Белочку даже не пришлось просить. Видимо, тоже жаждала поскорее уйти на отдых. Так что за церковники? Усевшись на подоконник, спросила м и я пока Леха приходил в себя после обратной трансформации. При этом слове Риган поморщился: слабоумные идиоты, считающие магию причиной всех зол мира. В эту секунду Леха почувствовал п р и л и в и с к р е н н е й симпатии к этим людям. Лично в его ж и з н ь магия пока не привнесла ничего хорошего, одни только проблемы. А подробней? Не унимала Сельфика. С тех самых пор, как проклятые закрыли древним путь в наш мир, люди разделились на два лагеря. Одни такие, как мы, ц е н я т и хранят дары древних. Сохраняя подаренные ими знания и техники, те, кто удостоился чести получить фамильный артефакт, основали кланы вокруг императорского рода. Все мы, хоть и грыземся время от времени, как собаки за кость, храним наши земли от демонов. А у церковников иначе, предположил Леха. У них все через ж. Покосившись на Лауру, барон поправился. Инквизицию. Они решили, что именно магия повинна во вторжениях демонов, что магия – удел древних, а раз они ушли, люди не должны применять их искусство. За пределами нашей просвещенной империи магия и маги вне закона. Любого продемонстрировавшего таланты на уровне деревенской знахарки, способной унять зубную боль, схватят, осудят и казнят, сожгут. Подозрительно прищурился Стриж. м и я бросила на него удивленный взгляд. Слышал уже, поднял брови барон. И сожгут, и утопить могут. Еще как запытать! Закуют в холодное железо и измываются, требуют признаться, сговорись демонами. Покосившись на Леху, он хмыкнул. Но глядя на тебя, я начинаю думать, что не такие уж они м р а к о б е с н ы е идиоты. На себя посмотри, хагрид Хренов. Кисло подумал Леха. с л у г же сказал: у нас такие же были лет эдак триста назад, да и сейчас есть места. Добавил он, вспомнив родную Африку, где запросто сожгут или утопят того, кого посчитают злым колдуном. А как же демоны? удивилась с л ь ф и к а р а з у них нет тигров, способных закрывать разломы? Почему их земли не разорят демоны? Что-то разряд. о Не стал спорить Риган. Кого-то сожрут. Но такова, по мнению этих и д и о т о в кара древних за предательство и использование запретной магии. Даже без тигров разлом затянется сам, недели через две, может, три. А до тех пор местные храмовники сдерживают тварей. Храмовники? уже не особо удивился Леха. И за счет чего они справляются с полчищами демонов? В основном за счет количества и выучки, а еще поставка артефактного оружия и доспехов. Так ведь магия под запретом? Тут же напомнила Мия. Но жить-то как-то надо. Развел руками Риган. Церковники заявили, что только храмовники имеют благословение самих древних на то, чтобы использовать артефакты для защиты честных людей от демонов. Вы крутились, усмехнулась Эльфика. й Артефактное вооружение п о к у п а ю т у вас? Ну да, у меня в том числе. Барон г о р д о посмотрел в окно. Скажу, не х в а л я с ь Я поставляю лучший товар в империи, правда? Мы просто наносим плетение на г о т о в о е оружие и доспехи храмовников. Почему? Не понял Леха. Барон недовольно нахмурился. Их сталь выше качеством, не хотя признался он. Клинки и броня лучше того, что делаем мы, потому они присылают нам готовые. Стриж кивнул. Что-то подобное он и предполагал. Лишенные магии соседи имперцев вынуждены развивать науку и ремесла. Судя по словам барона, небольшой технологический разрыв уже есть, и со временем он будет увеличиваться, оставляя магов плести с ь в хвосте прогресса. Ну и часть оборудования у них приходится покупать. С тяжелым вздохом добавил Риган, подтверждая догадку. Тот же пресс. Дорогой д е м о н о в сын, но того стоит. На сжатом воздухе работает. А чем тебе старый был плох, которые Големы поднимали? – спросила Лаура. Места слишком много занимал, – ответил Риган. Да и г о л е м о вставить, просто вор открутить, это серебро расшвыривать. Вон я их к молотобойцам приткнул. Сразу восемь человек освободилось, в аккурат под новый цех, а расходы на жалование остались те же. Сплошная выгода. м и я с Лехой переглянулись. А как церковники относятся к эльфам? спросила девушка. Если чистокровного угораздит к ним попасть, ловят и п р о д а ю т паукам по договору. м о р щ а с ь от боли в ступнях, ответила Лаура. Полухих сжигают п р и л ю д н о Стриж з л о цыкнул зубом. Все неплохо складывалось на случай бегства. На территории соседа не достанут ни з м е и ни горностаи, ни тигры, и тут такой облом. Нас там вообще не любят, продолжал барон. Терпят как соседа, с которым можно торговать. Но магам въезд запрещен, только дипломатам, поверительным грамотам. Но жить придется, не высовывая нос из посольства без к о н в о я храмовников, иначе толпа порвет. Я слышала, осторожно добавила Лаура, что в некоторых кланах молодежь так развлекается, выезжает инкогнито на земли церковников. Фе просказывал. Хвастался, что тоже ездил. Жаль его там не прибили паскудника, посетовал барон. И много этих церковников. Вид у Эльфийки был задумчивый. Да, почитай. Все за пределами нашей империи. Пожал плечами Риган. Древние в наших местах чаще прочих бывали. Тут самые сильные кланы зародились, а в других местах, говорят, вырезали всех, замки разрушили, похоронив родовые артефакты под обломками. Не поймите меня неправильно, прищурилась м и я но почему они вас не уничтожат? Вы по их меркам зло? Не будет вас? Не станет вторжений демонов? Древние счастливы? Мир в безопасности. а Ты что, пустышка? Нас похоронить спешишь? Недружелюбно поинтересовался барон, подавшись д вперед. Зачем? Удивленно хлопнула ресницами Эльфика. й Сами же говорили, что там с такими как мы делают. Скорее прикидываю, не ждать ли большой войны? Ответ явно успокоил Ригана. Он вновь расслабленно откинулся в кресле и ответил: "Вряд ли. Сложно это, хлопотно. п У тевиками они пользоваться не умеют. Все как есть по дорогам пойдут. А от наших границ до них ничейные земли, где бродят дикие демоны из затянувшихся уже разломов. Торговых трактов по суше два." И все охраняются нами. И поверь, на случай вторжения на тракте том сюрпризов хватает. А по морю он хмыкнул. Десятка два толковых водных или воздушных магов да с пустотниками разобьют любую флотилию. С одной стороны звучало толково, с другой технический разрыв уже есть. Пройдет время, и церковники создадут что-нибудь вроде артиллерии и ручного огнестрела. Да, поначалу имперцы смогут добиться успехов, например, проливными дождями размоют грунтовые дороги, прервав снабжение наступающих, или устроят панику, пустив против пехоты огненные фугасы. Но толковые командиры быстро найдут противодействие, магов и их пустышек. Станут отстреливать т и з за сад специальные диверсионные группы, спецслужбы заведут агентуру в городах империи и с ее помощью ввергнут в хаос тылы имперских войск. В общем, методы придумают. Была бы цель. И не зачем это, тихо дополнила слова дяди Лаура. Отец говорил, что мы им нужны так же, как и демоны. Не будет нас? Не будет ощущения нужности храмовников, инквизиторов, не будет объединяющего всех врага. С этим аргументом пустотники были полностью согласны. Хорошо, когда есть кто-то против кого можно дружить с копом, получая от этого выгоду. Так и с империей. Прорывы демонов с л и х в о й покрываются доходами от торговли, да еще и с народа подедируют деньги. На с о д е р ж а н и е храмовников и кормящихся при них дармоедов. Расскажите о пустотниках, поднял давно интересующую тему Леха. Как их вообще делают и кто? Их, весело прищурился барон. Нас не стал спорить стриж. Пауки и тигры, ответила Лаура за дядю. Говорят пауки владеют какой-то техникой древних. Благодаря которой лишают эльфов и полуухих памяти и воли, В освободившуюся оболочку тигры вселяют души чужаков вроде вас. А подробней, оставаясь внешне невозмутимой, спросила Мия. А подробней никто не знает, широко ухмыльнулся Риган. т а й н а это за семью печатями. Даже среди тигров знают единицы, особо приближенные к императору. но, собственно, почти все сходятся во мнении, что делают они пустышек с помощью своего родового артефакта. Вот уж кого древние одарили. Он завистливо вздохнул, и стриж прекрасно его понимал. ф а к т и ч е с к а я монополия на местный магический энергоресурс делала тигров основными игроками. Даже без учета демонов и разломов. И как можно заполучить пустышек? Не отставала Мия. Есть какие-то рынки, аукционы или еще что-то в этом роде? Риган взял графин с вином, выдернул пробку и щедро плеснул в свой кубок. Да куда там! Сделав глоток, снова вздохнул барон. Пустышками тигры награждают за верную службу. Заплатил клан все налоги в казну вовремя, с охраной границ справляется, войн не затевает, получит в дар от императора партию пустышек, а там уже как лидер среди своих людей распределит. Почеш ь сам без клана пустотника себе заработать, отслужи рубежником год другой, прояви себя. И получишь пустышку в награду. Хочешь сам используй, а нет, продай кому за очень хорошие деньги. И часто продают. Стараюсь, чтобы голос звучал ровно, спросил стриж. Чистенько. Кивнул ничего не заметивший Риган. Так-то на эти деньги можно домик хороший прикупить или гулять от души месяц другой. А с пустышкой дело спорное. Может, прирежут тебя в подворотне до да пустотника заберут, или демон в бою порвет. Вот и вся прибыль. Клановым проще, им пустышки чаще достаются, да и деньги есть на покупку. Ну и у соперников в тихую не редко берут, прибив где-нибудь в укромном местечке. Значит. Такие, чтобы точно еще при памяти были, только те, что от тигров везут, резюмировала Мия. За окном Дурниной взревел осел, а следом его хозяин, проклиная упрямую скотину, матерился он душевно, но на фоне тройных загибов Ригана все равно выглядел бледно. Они родимые, хмыкнул барон. Их признать легко. На ногах едва держатся, если вообще стоят. Чаще лежачие да вонючие гадят под себя да блюют. Их обычно отдельно везут, потому как с м е р д я т крепко. Время от времени из ведер а о к а т ы в а ю т чтобы не запоршивели в грязи. Дождут, пока душа в теле у к р е п и т с я Как в себя приходить начинают, тут уж их отмывают. В порядок приводят и к новым хозяевам ведут, говорил барон открыто и явно без задней мысли. видно, не воспринимал разумных собеседников пустышками, привыкнув к тупому молчанию последних. А вот Лаура лишь вздохнула и посмотрела на Иномирцев взглядом, говорящим: ну вот такой он, дядюшка, не всегда думает, что и кому говорит. В дверь осторожно постучали. Кого там демон принес? – заворчал Риган. Входи. В комнату скорее вплыл, чем зашел лакей в ливрея торжественный и надутый, словно брачующийся голубь. Ужин готов, господин барон, объявил он, задрав нос к потолку. А, барон отхлебнул вина. Сервировать на три персоны. Пригласи её, светлость, госпожу Иветту, и вели принести ужин сюда на двоих для телохранителей её сиятельства. Слушаюсь. Лакей едва нечеканя шаг вышел бесшумно, закрыв за собой массивную створку. Прям рота почётного караула. Не удержавшись, усмехнулся Леха. Должен же он стоить своего ж а л о в а н и я Залпом опростав кубок ответила Риган. Ну что, птенчик, пошли же жр... ужинать. Пойдем. Улыбка с лица юной графини пропала, стоило ей взглянуть на туфли. Когда барон п о д р у к у с племянницей ушли, Леха и Мия переглянулись. Надо брать караван тигров с пустышками для кланов, едва слышно сказала девушка. Стариш молча кивнул.